Костры. От обрушивающихся на морскую стену волн поднимается соленый туман. Дождь идет почти не переставая. С гор налетают ветра, а хлипкие лачуги редко бывают хорошо утеплены. Ввиду сказанного в трущобах мордью всегда холодно. Чтобы как-то противостоять зябкой сырости, трущобные жители разводят общественные костры из всего, что смогут найти – и поддерживают их горение обильным добавлением различных вспомогательных средств. Чаще всего под рукой оказываются топленный жир и перья огненных птиц. После того, как огонь разгорится, все усаживаются вокруг, и поскольку больше им нечем себя занять, принимаются разговаривать. Обычно беседа сворачивает на то, кого им следует винить в своем бедственном состоянии. Особняк господина гнетуще возвышается над ними и кажется, будто он может слышать каждое слово, поэтому они, поглядывая наверх холма, громко обвиняют во всем госпожу. Череворожденные дети, те, которые оказались желанными, в стремлении угодить своим родителям, делают чучело, изображающее госпожу, и сжигают их, надеясь искать расположение взрослых выражением гнева к общему врагу. В своей наивности они считают, что выраженное словами является пределом для пребывающего в мыслях, но многие жители Мурдью знают истинный источник своего гнета, хотя и не называют его открыто.